Глава 5, в которой на лондонской бирже появляется новая ценность. Покидая Лондон, Филиас Фок без сомнения не подозревал, что его отъезд вызовет такой большой шум. Известие о пари. Сперва распространилась в реформ-клубе и породило сильное возбуждение среди членов этой почтенной корпорации. Затем, по милости репортеров, это возбуждение перекинулось в газеты, а через газеты оно передалось населению Лондона и всего Соединенного Королевства. Вопрос о кругосветном путешествии комментировался, обсуждался, разбирался с такой горячностью и страстью, словно речь шла о новом Алабамском деле. Одни приняли сторону философа, другие, и они вскоре составили значительное большинство, выступили против него. Совершить кругосветное путешествие при помощи современных средств передвижения не в теории, не на бумаге, а на деле и в такой короткий срок – это не только немыслимо, это безумие. Times, Standard, Evening Star Morning Chronicle и 20 других крупных газет высказались против мистера Фога. Одна лишь Daily Telegraph до некоторой степени поддерживала его. Почти все называли Филлиуса Фога маньяком, сумасшедшим, а его коллег из реформ-клуба порицали за то, что те заключили парить с человеком, умственные способности которого были явно не в порядке – В печати по этому поводу появился ряд весьма странных, но строго логических статей. Всем известно, какой интерес возбуждает в Англии все, что касается географии. Поэтому не было ни одного читателя, к какому бы сословию он ни принадлежал, который бы не проглатывал столбцы газет, посвященные путешествию Филиософога. В первые дни несколько смелых умов главным образом женщины, были за него особенно после того, как Illustrated London News поместила его портрет, воспроизведенный с фотографии, хранившейся в архивах реформ-клуба. Некоторые джентльмены отважились даже говорить, «Ага, а почему бы и нет? Случались ведь вещи и более необычные». В большинстве своем то были читатели Daily Telegraph. Но вскоре стало заметно, что и эта газета начинает сдавать. Но вот 7 октября появилась длинная статья в известиях Королевского географического общества. Она рассматривала со всех точек зрения и убедительно доказывала всю абсурдность затеянного предприятия. Из этой статьи следовало, что все окажется против путешественника и люди, и стихии. Успешно преодолеть все преграды можно лишь при том условии, если будет совершенно чудесная согласованность часов прибытия и отправления поездов и проходов, которой не существует и не может существовать. Пожалуй, в Европе, где расстояния не так уж велики, можно еще рассчитывать на точное отправление и прибытие поездов. Но разве можно... Основывать выполнение подобного предприятия на точном соблюдении расписания? Разве можно надеяться пересечь в три дня Индию и в семь дней Соединенные Штаты? Поломки машин, крушение, столкновения, ненасти, снежные заносы. Не окажется ли все это против филиософога? А путешествуя зимою на пакетботе, не будет ли он во власти ветров и туманов? И разве редкий случай, когда даже самые быстроходные суда океанских линий опаздывают на 2-3 дня? А ведь достаточно одного опоздания только одного, и вся последовательность маршрута будет непоправимо нарушена. Если Филиос Фок опоздает к отбытию пакетбота хотя бы на несколько часов, он будет вынужден дожидаться следующего, и его дальнейшее путешествие потеряет всякий смысл. Статья наделала много шума. Почти все газеты перепечатали ее, и акции Филлиасов Хога сильно упали. В первые дни после отъезда нашего джентльмена возможный исход его предприятия стал предметом крупных пари. Всем известно, что представляют собой в Англии любители пари Люди куда более упрямые и возвышенные, чем обыкновенные игроки. Держать пари — это черта английского характера. Вот почему не только члены реформ-клуба ставили крупные ставки за и против Филиаса Фога, но и рядовая публика приняла участие в этой игре. Словно беговая лошадь, Филиас Фог был внесен в своеобразный список чистокровных рысаков. Он оказался ценностью, которая тотчас же стала котироваться на лондонской бирже. Филиософога. покупали и продавали за наличный или в кредит. Он был объектом крупных сделок. Но спустя пять дней после его отъезда, когда появилась статья в известиях Королевского географического общества, началось усиленное предложение Философога. Он падал в цене, его предлагали просто пачками. Сначала против него ставили по пять или по десять, но затем уже по двадцать, по пятьдесят или сто против одного. но один верный сторонник у него остался. То был разбитый параличом старый лорд Олбер -Мейль. Достопочтенный джентльмен, прикованный к креслу, отдал бы все свое состояние, чтобы объехать вокруг света хоть в десять лет. Он поставил за Филиуса Фога пять тысяч фунтов стерлингов, и когда ему указывали не только на вздорность, но и на бесполезность этой затеи, он неизменно отвечал. Если такое путешествие осуществимо, то пусть англичанин первым и совершит его. Итак, число сторонников Филлиаса Фога все больше и больше таяло. Все не без основания ставили против него. Теперь пари против Фога заключались из расчета полтораста или двести против одного. А через семь дней после отъезда нашего джентмена одно совершенно неожиданное событие привело к тому, что он и вовсе перестал котироваться. В тот день, в 9 часов вечера, директор лондонской полиции получил по телеграфу следующую депешу. «Из Суэца в Лондон. Роуэну, директору полиции Центральное управление Скотланд Плейс. Я преследую вора, обокравшего английский банк. Это филиосфок. Безотлагательно вышлите ордер на арест в Бомбей, британская Индия. Фикс». Полицейский агент. Депеша это произвела немедленный эффект. Почтенный джентльмен исчез, уступив место жулику, похитившему банковые билеты. Его фотография, хранившаяся в реформ-клубе, вместе с портретами всех его коллег была тщательно изучена. Она в точности воспроизводила человека, приметы которого были установлены следствием. Всем припомнился таинственный образ жизни Филеса Его склонность к уединению, его внезапный отъезд, и тогда стало очевидным, что этот человек под предлогом кругосветного путешествия, прикрываясь сумасбродным пари, стремился к одному — сбить с толку агентов английской полиции.